Глава 57. Чёрная лакированная карета с четвёркой белых рысаков ждала у ворот. Я такого великолепия раньше никогда не видела. Почтовые, грузовые да и пассажирские, что заезжали в Кулат, не отличались роскошью. Эта карета и лошади явно не принадлежат академии. Лакированная с золотым гербом и резными орнаментами, внутри всё обито бархатом, Красиво, богато, удобно, мягко. В такой карете чувствуешь себя королевой. В моем случае боишься к чему-нибудь прикоснуться, чтобы не испортить. Карета Тэтстонов морщится друг, наблюдая за моей реакцией. Откуда ты знаешь? Удивленно смотрю на Ферта. Тут воня. Чувствую запах Рея. Для меня так удивительно, что Рей отдал нам свою карету, а с друзьями они поехали в наемном экипаже. Может, нам стоит поменяться? Пытаюсь покинуть карету, пока она не набрала скорость, расслабился Риана, дёргает за руку и возвращает на место. Здесь тепло, а в наемном экипаже нет обогрева. Ты ведь не думаешь, что эти засранцы поменяются и отправят тебя в холодной карете? Пусть и засранцы, но зачатки благородства в них присутствуют. Я вижу, тебе нравится их обзывать, качаю недовольно головой. Моя природа требует их задирать. Подмигивает Ферт и откидывается на спинку диванчика, раскинув широко ноги. Мы останавливаемся у центральной площади. Я попадаю в сказку. Моя голова постоянно крутится в разные стороны, а глаза не знают, на каком объекте остановиться. Сказочно красиво. Большие стеклянные витрины приковывают к себе взгляды. Чайные, кофейни, ресторации, самые разнообразные магазины, яркие мигающие вывески, над которыми потрудились бытовые маги. Идем. Хватает меня за локоть куда-то тянет. Тут самые вкусные пирожные во всей вселенной. Мы заходим в кафетерий От одного аромата ванили, ягод, сдобы у меня рот наполняется слюной, а голова кружится. Я даже забыла, что ко мне приставлена охрана. Парни молчаливыми тенями следовали за нами. В этом милом уютном кафе три внушительные недовольные фигуры сильно выделялись на общем фоне. Столики в кафе в основном занимали парочки, и пусть мы с Фертом лишь друзья, смотрелись мы тут органично. Сладкая Троица зашла о пирожных поесть. Обернувшись к друзьям, произнес Ферд с такой улыбкой на губах, что даже мне захотелось ему треснуть. Линс зарычал и попытался двинуться на брата, но Рей схватил его за рукав. Дистанцию соблюдай, блохастый. Чуть тише, но все равно достаточно громко, чтобы ближайшие столики услышали. Нарывается специально. Прекрати их цеплять, стукнула друга по плечу. Хотя бы мне не порть прогулку. Я не глядела на парней, говорила тихо, но не сомневаюсь, что только Рэй мог меня не услышать. Цены были кусачие. У нас за такие деньги можно было купить целый торт. Я выбрала одно пирожное и чашечку ягодного чая. Ферд купил целый поднос пирожных. Ты всё это съешь? Удивлённо посмотрела на друга, не замечала раньше, что ты любишь сладости. Так я и не люблю, что не съешь, запакуют и отправят тебе в комнату. Фирт, постой. Не спорь со мной, лиса. Я решил. Опять демонстрирует властные замашки. В такие минуты с ним бесполезно спорить. Я от злости кулаки сжала, а толку все равно не переубедить. Ты мне больше нравился тихим ботаником. Постой. Это когда я был тихим травником. Возмутился Ферд и такую обиженную моську состроил, что мне стало стыдно. Не обижайся. У тебя слишком властный котяра, а сам ты душка. Ферд после этих слов расцвел, даже залихватским движением головы убрал челку со лба. А вот Линца перекосила. — Но принять такой подарок, может, и примешь? Нагло перебил меня противный оборотень. — За кого ты меня принимаешь? Я тебе упырь какой-то? Жлабина, которая не может угостить подругу. Ферта понесло, а я присела на свободный столик и с удовольствием стала уплетать сладости. После посещения кофейни у меня не осталось сомнений, что правильно я сделала, что не стала отказываться от прогулки. Настроение просто отличное, и совсем меня не смущает, что охрана ходит с хмурыми лицами. Я ведь специально не пропустила ни одну кондитерскую лавку, ни один магазин готовой женской одежды, ни один магазин парфюмерии. Делать покупки у меня не было денег, а вот досадить парням хотелось. Софи часто говорила, что мужчины не любят ходить по магазинам. Была и еще одна причина, по которой я не пропускала ни одну лавку. На улице заметно холодало, единственный шанс согреться зайти в теплое помещение. После того как Ферт покатал меня на колесе обозрения, у меня зуб на зуб не попадал. Я отказалась от похода на каток, потому что боялась, что ноги примёрзнут к конькам. Кутая руки в рукава пальто, я никак не могла согреться. Когда мы прогуливались по улочке, где продавали разные магические товары, я ненадолго забыла о холоде. Хорошо, что у меня денег не было, а то бы я скупила всё, хотя не уверена, что мне это пригодится. Выпьем горячего шоколада и в академию. Мы подошли к ларьку на улице, где продавали горячие напитки со сладостями. А то заболеешь, дрожишь вся. Стакан вернете», — строго произнесла добротного телосложения торговка. Ферт вновь заплатил за мой горячий шоколад. Мы чуть не подрались, но сзади прилетело уставшим голосом: "Лариана, смирись". линз подпирал фонарный столб. Иган наблюдал за нами, а Арея нигде не было. Вот тебе и защитник. Не выдержал. Внутри неприятно царапнуло, но я отогнала от себя все мысли о Тетстене. Я вообще его не звала и не просила меня охранять. Я даже не знаю, когда Рейна составил, ведь не следила за ним. Ты чего? Ферд схватил пальцами за подбородок и вынудил задрать лицо. Чего грустишь? Линз зарычал, но друг, низко склонившись, продолжал удерживать лицо. Замерзла. увидев неверие в его глазах, добавила, задумалась. О чем? Ответить я не успела. Темная тень налетела на нас и отпихнула Ферта, мне даже кожу на подбородке оцарапала. А еще мне показалось, что эта тень очень тихим угрожающим голосом произнесла: "Руки от нее, убери". Хорошо, что горячий шоколад не выплеснулся мне на пальцы. Только ожогов не хватало. Мне не показалось, голос действительно был знакомым. Рей вернулся и встал рядом с друзьями. И что это все значит?